Стивен Лизер, инспектор Чижан и мертвый тайский гангстер. Инспектор Чижан посмотрел в окно на растелающиеся внизу поля. По сравнению с его родным Сингапуром, здесь было так много свободной земли, почти четырехмиллионное население островного государства было сосредоточено Всего на 253 квадратных милях. И зеленых насаждений там осталось совсем мало. Но в Таиланде зелени было в изобилии. Местность пересекали дороги и усеивали небольшие фермы. А вдалеке виднелись окутанные туманом горы. Инспектор Чижан со вздохом закрыл книгу. Скоро придет время приземляться. «С вами все в порядке, инспектор?» спросила сержант Ли, вытаскивая наушники. Это была девушка 24 лет. Сейчас в самолете она позволила себе распустить волосы. Вероятно, потому что на борту они говорили не только о делах, и обстановка была не сугубо рабочей несмотря на то, что они летели в Бангкок по заданию сингапурской полиции. «Конечно!» – кивнул инспектор Чижан. «А с чего такой вопрос?» «Кажется, вы не любите летать», – сказала она. «Вы ничего не ели, не смотрели телевизор и выглядите немного рассеянным». Инспектор Чижан покачал головой. «Я прекрасно переношу перелеты», — ответил он. «У меня даже есть карта постоянного пассажира сингапурских авиалиний. Два года назад мы с женой летали в Лондон, а за год до этого навещали ее родственников в Гонконге». «В Лондон?» — удивилась сержант Ли. «Вы летали в Лондон?» «Всего на неделю», — ответил он. «Я всегда мечтал побывать на Бейкер-стрит-221-Б и пройти по следу Джека-потрошителя». «А кто живет в доме 221-Б по Бейкер-стрит?» – спросила сержант. «Шерлок Холмс, конечно же», – воскликнул инспектор. «Хотя, должен признать, я был слегка разочарован, обнаружив, что на самом деле дома 221-Б нет». «Единственное здание, которое расположено рядом, — это банк», — он пожал плечами. Но было очень интересно посмотреть, где Потрошитель занимался своим ремеслом и пройти по его следам. «А Джек Потрошитель был серийным убийцей в викторианском Лондоне. Я права?» «Его так и не поймали», — вздохнул инспектор Чижан. «Я бы отдал что угодно, чтобы столкнуться с таким делом и со злобным гением подобного уровня. Вы хоть представляете, какое удовольствие можно получить от его поимки, а, сержант?» «Я счастлива, что живу в Сингапуре, где уровень преступности один из самых низких в мире». «Чему мы все, конечно, рады», — кивнул инспектор Чижан. Но это, как правило, делает жизнь детектива какой-то скучной. Он снова вздохнул. «Хорошо, что у меня есть книги». «А что вы читаете, сэр?» Инспектор Чижан поднял книгу и повернул обложкой к помощнице. «Загадочное происшествие Стайлзе Агата Кристи». «Это одна из моих самых любимых книг», — сказал он. «Это произведение знакомит с величайшим из всех детективов, Эркюлем Пуаро. Мне никогда не надоедает ее читать». «Но если вы уже ее читали, то знаете, чем она заканчивается?» Удивленно потянула руку сержант Ли. «Какая тут может быть тайна?» «Разгадка — это лишь часть удовольствия от чтения детективов», сказал инспектор Чижан, убирая книгу в портфель. «Агата Кристи написала 30 романов с участием Пуаро, и я прочитал их все по несколько раз». «Я думала, самым великим детективом был Шерлок Холмс, а не Пуаро», — нахмурилась сержант Ли. «Так, конечно, считают многие», — кивнул инспектор Чижан. «Но я бы сказал, что Шерлок Холмс больше полагался на вещественные доказательства». Тогда как Эркюль Пуаро чаще всего приходил к своим выводам путем проницательных расспросов. Он постучал себя по голове. «С помощью маленьких серых клеточек», — добавил он, изображая акцент Эркюля Пуаро. Когда шасси соприкоснулись с землей, самолет вздрогнул. «Вы когда-нибудь летали за границу по работе, инспектор?» — спросила сержант Ли. Сегодня первый раз. Его попросили вылететь в Таиланд, чтобы забрать сингапурского бизнесмена, который подлежал экстрадиции по обвинению в мошенничестве. В освобождении под залог тому отказали. И проведя два месяца в тайской тюрьме, бизнесмен практически молил, чтобы его вернули домой. На родине ему грозило семь лет тюрьмы Чанги, Но как бы плохо не было в Чанге, это был отель по сравнению с тайской тюрьмой, где 30 человек в камере и дыра в полу в качестве туалета были нормой. Инспектору Чижану было велено взять с собой помощника, и он без колебаний выбрал сержанта Ли. Хотя и почувствовал, что слегка покраснел, когда объяснял жене, что его будет сопровождать, симпатичный молодой офицер. Хотя краснеть было абсолютно не за что. Инспектор Чижан был женат уже 30 лет, и за все это время ни разу даже в мыслях не изменял супруге. Это было не в его характере. Он влюбился в свою жену в тот же день, когда встретил, и с каждым днем любил ее все больше и больше. Инспектор выбрал сержанта Ли потому что она была одним из самых способных детективов полиции. Самолет коснулся взлетной полосы, сработали тормоза, и инспектор Чижан почувствовал, как ремень безопасности врезается ему в живот. Самолет свернулся с взлетной полосы и начал выруливать к терминалу, видневшемуся неподалеку. «Вы впервые в Таиланде?» – поинтересовалась сержант Ли. «Мы уже были в Таиланде с женой, но летели прямо на Пхукет», — ответил инспектор. «В Бангкоке я впервые». «Удивительный город», — улыбнулась сержант Ли. «И такой большой! Я читала в интернете, что там живет более восьми миллионов человек». «Вдвое больше населения Сингапура», — кивнул инспектор Чижан. Но уровень преступности здесь намного выше, чем у нас. Каждый год в городе происходит пять тысяч убийств и по меньшей мере двадцать тысяч разбойных нападений. А в Сингапуре, если повезет, по два убийства на месяц». Сержант Ли загнула левую бровь, трюк, который инспектору так и не удалось освоить. «Если повезет, возможно...» «Повезет не самое подходящее слово», — признал инспектор Чижан. «Хотя, если быть абсолютно честным, то инспектор был бы рад, чтобы представилась возможность более эффективно использовать свои детективные навыки. В Сингапуре нераскрытые убийства были редкостью, в то время как в Бангкоке каждый год их оставалось по несколько сотен. Самолет остановился и по внутренней связи прозвучал голос капитана. «Леди и джентльмены, мне очень жаль, но высадка немного задерживается. А тем временем не будет ли инспектор Чижан из сингапурской полиции так любезен подойти к одному из членов экипажа?» «Они говорят о вас!» — взволнованно прошептала сержант Ли. «Точно!» — нахмурился инспектор Чижан. Сержант Ли махнула рукой стюардессе и указала на инспектора. «Это он!» – произнесла она. «Инспектор Чижан из сингапурской полиции, а я его коллега, сержант Ли!» Стюардесса наклонилась к самому уху инспектора Чижана, и мужчина уловил легкий аромат жасмина. «Инспектор Чижан, капитан хотел бы с вами поговорить!» – произнесла она. «Что-то случилось?» — спросил он. «Капитан вам все объяснит», — ответила она с заученной улыбкой. Инспектор Чижан бросил взгляд на сержанта Ли. «Думаю, вам лучше пойти со мной», — произнес он. «Это приглашение может быть связано только с работой». Он вытащил из-под сидения свой портфель, отложил книгу и последовал за стюардессой по проходу. Сержант Ли не отставала от него ни на шаг. У занавески стоял стюард в темно-сером костюме. Он придержал ее, чтобы приглашенные гости прошли к бизнес-классу. Там же стояли, перешептываясь, три стюардессы. По их обеспокоенным лицам инспектор Чижан догадался, что случилось нечто из ряда вон выходящее. «Что произошло?» спросил инспектор Чижану мужчины. Бейч на груди говорил о том, что перед ним главный стюард Стэнли Ип. «Капитан хотел бы поговорить с вами», ответил мистер Ип. «Он в кабине пилота». Мужчина отодвинул вторую занавеску и жестом пригласил инспектора пройти. В бизнес-классе было 30 мест. По два у каждого окна – и ряд из двух кресел посередине. Крупный индиец в накрахмаленной белой рубашке с черно-желтыми палетами стоял у туалета в конце салона и разговаривал со стюардессой. Он поднял глаза, увидел инспектора Чижана и махнул рукой, приглашая присоединиться к нему. «Капитан Кумар», — произнес пилот, протягивая руку. Он был мускулистым мужчиной, сантиметров на 15 выше инспектора Чижана, с густыми усами и черными, как смоль, волосами. Инспектор Чижан пожал руку пилоту и представил себя и сержанта Ли. Пилот кивнул девушке, затем снова повернулся к инспектору и заговорщицки понизил голос. «У нас возникла проблема, инспектор. Один из пассажиров умер». Пилот указал в дальний конец кабины, и инспектор Чижан впервые заметил фигуру, закутанную в одеяло и прислонившуюся к корпусу самолета. Жалюзи на окне были опущены. «Для констатации смерти нужен врач», — а не офицер из полиции, — заметил инспектор Чижан. «Сомнений в том, что он мертв, у нас нет, инспектор. Проблема в том, что его убили». Его уверены, что это убийство, а не инфаркт или инсульт. Его осматривал доктор? По словам главного стюарда, мужчина определенно мертв, а из дыры в его груди вытекло немало крови. «Кто накрыл тело жертвы одеялом?» поинтересовался инспектор Чижан. «Наш главный стюард, мистер Ип. Он решил, что будет лучше, если никто из пассажиров его не заметит». А затем сразу доложил мне. «Тело на месте преступления никогда не стоит накрывать», — сказал инспектор Чижан. «В противном случае туда можно занести то, чего там не было». «Видите ли, инспектор, я полагаю, что мистер Ип впервые столкнулся с подобной проблемой на борту воздушного судна. Однако впредь я прослежу, чтобы он знал, что делать». Кивнул капитан. «И все равно, я не понимаю, зачем я вам понадобился», нахмурился инспектор Чижан. «Мы находимся на территории Таиланда. Вне всяких сомнений это делать тайской полиции». «Все не так просто, инспектор Чижан», сказал капитан. «Я уже поговорил со своим боссом в Сингапуре, а он поговорил с комиссаром полиции, и тот хотел бы поговорить с вами». Он протянул инспектору листок бумаги, на котором был написан номер сингапурского мобильного телефона. Он сказал, чтобы вы немедленно позвонили ему. «Можете воспользоваться туалетом, если хотите уединиться». Мужчина указал на дверь позади себя. Инспектор Чижан огляделся. За ним наблюдали четверо бортпроводников и семь пассажиров, сидевших в салоне первого класса. «Думаю, вы абсолютно правы. Прошу меня простить». «Сержант», — кивнул он девушке, — «проследите, пожалуйста, чтобы никто больше не подходил к месту преступления, и все оставались на своих местах». Он протянул ей свой портфель. «И прошу вас, положите это куда-нибудь». «Конечно, сэр», — кивнула сержант Ли. Инспектор вошел в туалет, прикрыл за собой дверь и огляделся. Здесь явно недавно убирали, и в воздухе пахло цитрусовым освежителем. Инспектор Чижан достал мобильный телефон и медленно набрал номер, который дал ему капитан. Комиссар ответил после третьего гудка. Инспектор Чижан никогда раньше не разговаривал с комиссаром и видел его только издалека либо по телевизору, но даже по голосу, Он ощущал спокойный авторитет человека на том конце провода. Я так понимаю, инспектор Чижан, на борту самолета возникли проблемы? Да, сэр, было найдено мертвое тело. Да уж, и судя по словам капитана, это убийство? Не могу этого подтвердить, сэр, поскольку сам еще не приближался к телу. Но пилот говорит, что человек мертв а на груди много крови. — Сэр, мы находимся на территории Таиланда, и поэтому любое расследование должно проводиться надлежащим образом тайской полицией. Комиссар вздохнул. — Если бы все было так просто, — ответил он. — Есть ряд вопросов, которые требуют решения до того, как дело будет передано тайцам. И не в последнюю очередь... Тот факт, что нам нужно точно знать, где находился самолет, когда было совершено убийство. Если это случилось в международном воздушном пространстве, то нам придется разбираться с этим делом в Сингапуре. К тому же, стоит принимать во внимание гражданство жертвы и преступника. «Преступника?» – откликнулся инспектор Чижан. «Вы...» Предлагаете мне найти убийцу до того, как на борт взойдет тайская полиция? Мне говорили, что у вас талант к решению загадок, инспектор Чижан. Полагаю, вы не станете спорить, что мы имеем дело с загадкой. Но здесь нет криминалистов. И я даже не уверен на процентов в причине смерти. Если на борту произошло убийство то мы можем быть абсолютно уверены, что убийца все еще находится в самолете. Ему некуда деваться, пока двери остаются закрытыми. Значит, я должен провести расследование, прежде чем кто-либо сможет покинуть самолет? Именно так, ответил комиссар. Но Боинг 777-200, сэр, на борту более 200 пассажиров тем меньше причин тянуть время, инспектор Чижан. Я уже поговорил со своим коллегой из королевской полиции Таиланда, и он рад, что мы возьмемся за это дело. Честно говоря, инспектор Чижан, он был бы доволен, если бы вы его раскрыли и доставили убийцу домой, чтобы тот мог предстать перед судом в Сингапуре. Но если мы не раскроем преступление то местным преступлением станет самолет, а не нейтральное воздушное пространство. И он должен будет остаться в Бангкоке? «Именно», — подтвердил комиссар. «А этого никто не хочет, инспектор Чижан. Я уверен, что вы тот человек, который может справиться с этим быстро и эффективно. Я сделаю все, что в моих силах, комиссар», — пообещал инспектор Чижан. «Не сомневаюсь», — ответил комиссар и отключился. Инспектор Чижан убрал мобильник, уставился на свое отражение, расправил плечи и глубоко вздохнул. Затем медленно выдохнул, достал пластмассовую расческу и тщательно причесал волосы. Затем снял очки и протер их носовым платком. Ему было 54 года, и почти 30 из них он прослужил в полиции Сингапура. Но он мог пересчитать по пальцам одной руки настоящие расследования убийств, в которых ему приходилось участвовать. Большинство убийств, особенно в Сингапуре, совершались родственниками или коллегами, и, как правило, их расследования не требовали особых навыков. Но то, с чем он столкнулся сейчас, было настоящей загадкой, тайной, которую он должен был разгадать. Он снова надел очки, сунул платок в карман, сделал еще один глубокий вдох и вышел из туалета.